Сергей Александрович Непушкин «Горько! Горько! горко горько Рассказ Услышал я эту историю на свадьбе. Мой сосед за столом оказался тоже военным, и разговор наш неожиданно затронул необычную тему. Мы заговорили о самом памятном увольнении на берег. «У меня их два, особенно запомнившихся», — задумчиво произнес он. «Да, два». Одно за другим, оба в 1992 -м. Ничто не предвещало беды. Правда, ходили разные мутные слухи, что будут якобы флот делить. И мы, хоть и спорили, но, конечно, не имели понятия о том, что это такое. И все небольшое свободное время после спуска флага было заполнено нашими фантазиями. Я маме рассказал об этом. Повисла тишина. А в комнате, хоть окно было раскрыто, духота. Молчала мама, тишина давила. Мама смотрела в окно на горизонт, на море. Мне показалось, что взгляд ее ушел куда-то дальше. Неуютно мне стало, неспокойно. На горизонте в небе муть сгущалась, и ветер неожиданным порывом вдруг поднял занавеску и громко хлопнул створкой окна. А за окном поднялся шум ожившего каштана. И встала не спеша и звякнул шпингалет. Оцепенение ушло. — Нам нужно к папе заглянуть, — услышал я. И снова стало тихо, но уютно. Этот день я запомнил навсегда. Он замолчал, взглянул на меня и, увидев, что я внимательно слушаю, предложил. — Может быть, выйдем, покурим? По пути в курилку мы представились друг другу по именам. Мерно и тихо гудела над нами вентиляция. Почти как на корабле вдруг пришло в голову. Два дня после того увольнения пролетели довольно быстро, в обычном режиме, когда стоим на рейде. Разве что споров в кубриках перед отбоем стало меньше. Не знаю почему. Может, поднадоело это перемалывать, а может, свежих слухов больше не было. А дальше, дальше... На третий день после обеда по громкой связи раздалась вдруг команда «Всему личному составу построиться на баке!» Стояли мы, и удивление с тревогой смутной поднимались, ведь не было обычных причин для такого сбора. Напротив нас стояли все наши офицеры. Старпом подал команду «Смирно!» Мы замерли. На баке появился командир. Папаня наш седой, как звали мы его и группка незнакомых нам людей гражданском за его спиной. Он шел четко, как хозяин, все тот же шаг, решительный и резкий. Вот только... А может, показалось? Он был какой-то тихий, весь замерзший внутри. Не слышно было цоканье его подушв по выдраенной палубе. А я глаза его ловил. В них я всегда читал лукавую подсказку, какой погоды ждать на корабле. Но в этот раз, когда он повернулся к нам то ни глаза его смотрели, их не было. Была глухая дверь, на ней висел замок огромный. подробности точно не помню, все пролетело жутким сном. Но помню дядьку из Херсона, что вещал нам про сладкую жизнь, про Ридны Платаны, про родину в Крыму, про Ридный Севастополь и про родителей, и про невест. Что звал, я помню, здесь остаться, что Украина ждет меня. О чем он? В капкане мысль металась. Я знаю это, знаю дом и город, А дома мама ждет. Причем тут он? Я помню нашу сокровенную скамейку в парке. Я Таня обещал туда прибыть через недельку. Да, в три часа. Должны быть снова вместе, как всегда. Зачем здесь он? Про родину я тоже знаю без него. Здесь родина моя. И здесь, и дальше, и в Москве, и Ленинграде где был я с папой, с мамой в детстве. Я помню все, как мы гуляли в парке у Москвы-реки, речной трамвайчик, а в Ленинграде Нева задумчиво на нас смотрела и приветствовала бликом. А может, детство так в памяти искрится? А где был он? Не помню я его. Мне палубо давило ноги, а он гопачил все словами. Затем команда, это помню. Желающим продолжить службу в украинском флоте выйти из строя. Мне показалось, строй не шелохнулся, и тишина повисла молотом над нами. Но нет, сквозь нас протиснулось ребят пятнадцать из других бычья. Где-то в сердце все сжалось в тоске. Я не мог представить, что будет дальше. Что-то рвалось на клочки и рушилось в душе. А как же я? Мне так нужна была подсказка. Я впервые, сколько себя помнил, чувствовал себя беспомощным и незащищенным. Это длилось недолго, но было. И как на спасательный жилет взглянул на нашего Седова, и вдруг... — Спасибо, командир! Я знал, что ты поможешь, что скажешь все, что захочешь мне. И он не бросил нас, он молча отдавал приказ. Стоял он между офицерами и нами, гапон далече от него. А командир наш замер смирно, рука в приветствии у кузырька-фуражки. глаза его Держали флаг, и честь ему он воздавал. Мы поняли в тот миг, Седой наш давал совет безмолвный И звал нас за собой. Вот катер отвалил от трапа, По-прежнему звенела и давила тишина, А командир теперь смотрел на нас. Теперь уже глаза другие, Замка как не было на них, И чертики с лукавинкой, и строгость. Все узнаваемо, все как родное вдруг вернулось к нам. Рука его все так же у виска Седого. Теперь он нас приветствовал. Рука и козырек, фуражка с крабом — все это были мы. И тишину буквально взорвал, непривычно тихий, совсем не по уставу голос. — Спасибо вам, ребята, вы честь и жизнь моя. И громко, зычно, по уставу. — Смирно! На флаг равняйсь! И вздрогнула шаренга наша, и черных мыслей след простыл. Теперь мы снова стали кораблем с поднятым флагом, который знает, кто есть кто, и знает, куда он и зачем идет. Такое было ощущение у нас. Я с облегчением проснулся. Тогда казалось, что это жуткий сон, и он ушел навсегда. Я вновь увидел, как и раньше, мой город по корме, и небо в облаках, и солнышко играло в них с нами в прятки. Мой город-сад, ступени Графской, Колонны строгие ее над набережной строй держали. На горочке там мама дома ждет, и Таня где-то там одна по улице идет. Что чувствуют они? А может, ничего? И мне вдруг, не для красного словца, показалось. — Спасибо вам, ребята, — сказал не командир, а папа с берега, где он остался навсегда. — Я знал, что с мамой мы пойдем к нему, а он пришел ко мне гораздо раньше. Мы докурили уже по второй сигарете. Пора было возвращаться в зал, где звонка летала, совсем не горькая. Горько! Горько! Горько! Красивая все-таки Наташа в белом свадебном платье. Точеный классический девичий профиль. Платье, создающее какую-то неземную легкость, воздушность и чувство внутреннего доброго света. А огромные внимательные глаза ее не оставляли шансов быть с ней неискренним. «Вы хорошо знаете ее?» — услышал я голос Николая. «Думаю, знаю неплохо. Это внучка моего друга. А, кстати, он ведь тоже из Севастополя. она учится у нас и хочет потом остаться здесь. Ну, а мы с Владимиром Петровичем знакомы очень давно, а лично знакомы с Новороссийска. Вместе служили и там, и до этого. Потом он ушел в отставку и уехал домой в десятом, а в четырнадцатом мы снова встретились. Я зашел к нему при первой возможности. Тогда Наташеньку и увидел, — сказал он. В зале вовсю буйствовала музыка. Наташа с Димой, прильнув друг к другу, танцевали что-то пульсирующее, бодрое и в то же время нежное. — Жаль уходить, но пора, наверное. Мои дети уже заждались, наверное, загулявшего батю, — с легкой улыбкой произнес мой собеседник. Без меня все равно не лягу спать. Мы с ними не виделись целый год. В прошлом году они к нам в Севастополь приезжали. Хороший у дочки муж, он из Гатчины. Ну, а теперь вот моя очередь их проведать. И как раз свадьба приспела. Так уж совпало. Да, мне тоже пора. Хотя и не хочется, но завтра на службу. Дежурство на сутки. Пройдемся немного, — предложил я. Мы шли по-большому, машин не было. Еще подсвечивало небо, следы белой ночи, поздние сумерки. Бесшумно перемигивалась реклама в подсвеченных витринах магазинов, кое-где большие витрины были прикрыты опущенными жалюзи. Прохожих почти не было. Иногда из боковых нешироких улиц линий выныривали парочки. Вот выплыла небольшая компания ребят, что-то довольно бурно обсуждавших. Также неожиданно исчезнувших, как и появившихся. Опять тихо. Люблю ночной город, но удается очень редко его увидеть и почувствовать. Мы шли и шли, безмолвно впитывая в себя ночной Питер. — Коля, а что было потом, после того дня, когда флот делили? — полюбопытствовал я. — Да все, наверное, как у многих у нас в нашей профессии, Сергей Александрович. Задумчиво после короткой паузы ответил он. Через неделю снова был на берегу. И мама ждала, стол накрыв, и пирожки любимые, как детство в памяти шмыгнуло. А с моря ветерок играл занавеской, как будто зазывал куда-то. А мама знала все, знакомые ей сообщили. У тех знакомых сын остался здесь, в часть незалыжную ушел служить. Они зашли разок, все рассказали и перестали заходить. Одна дорога, но стрелочник развел составы. И мама ждала, хоть и знала. Ни упрека, ни слезинки, и приготовила мне в путь подарок. Не вещи, нет, а самое заветное. Наш вот альбом семейный. Как будто бы залог или заклинание, что в жизни мы останемся, как раньше, вместе. Большущий Том. Там были все, и я там был, и те, кто в памяти остались навсегда. Потом сходили к папе мы, цветы снесли, прибрали у могилки. А уходя, поцеловал его у портрет овальный и тихо для него шепнул. — Спасибо, папа, спасибо за совет, родной. А в три летел я по аллее, скамейка наша впереди, цветы в руке. Вот как! А там уже она, и вихрь в груди, и горло сжало. — Танюша, Танечка! Вскочила молния моя, пароль в ответ, как колокольчик звонкий я это чистная пионерская пионерская и смех как ручеек лесной прозрачный чистый но оборвался непривычно быстро прижалась ласка ты моя сердечко бьется я чувствую что смехотрончик мой сейчас не тот а мечется и бьется как будто мой звоночек в клетку заточили и вдруг тоска шепнула в ухо а как же я вы не уйдете скоро А я прижался к ней сильней. Ладони утонули в мягких волосах. Я знал одно, что быть не сможем мы на разных берегах. Не суждено. Я в ответ шепнул с надеждой. Танюшка, горько, горько, горько. Согласна ты? Она вся вздрогнула и отстранилась, Чтобы заглянуть в меня. Ее глаза с моими слились. О, взгляд запомнил этот. Она сияла ярким летом. Дыхание, как жаркий ветер, и наши губы слились. Он замолчал. Мы повернули на шестую линию и тихо шли по ночной улице. Каждый из нас летел в своих воспоминаниях. Из задумчивости нас вывела мелодия, в его телефоне. Я замедлил шаг и немного отстал от Николая, что создавало некую иллюзию уединения ему при разговоре. «Танечка, милая, ты не спишь? И мама тоже?» Поцелуй ее. Я же просил вас спокойно отдыхать, что все будет в порядке. Конечно. Да вот с товарищем развоспоминались и задержался со звонком. Прогуливаемся. Да нет, уже пришли. Да, было очень весело. Молодцы. Незнакомых? Были, конечно. В основном со стороны Наташиного мужа. Да, да. Нет, Танечка, он никогда не забывает своих а друзей тем более, — он засмеялся. Если предположить невозможное, я бы и так пришел, без приглашения. Да, уже завтра дома к вечеру буду. Привезу огромный привет от детей и Питера. Вижу, он покосился в мою сторону и, не увидев меня, оглянулся. Отдыхайте, родные. Мы уже пришли. Спокойной ночи. Еще несколько секунд послушав, он отключил телефон и отправил его в карман. — Да что вы, Сергей Александрович, я думал, что потерял вас, пока мы разговаривали, — улыбнувшись, сказал он мне. — Спасибо, это мои. Вы, наверное, поняли. — Все-таки экстрасенсорика существует, — весело заметил он. — Мы видим своих, они чувствуют нас. Мы закурили и пошли дальше. — Расскажите дальше, пожалуйста, если я не надоел вам настойчивостью. Неуверенно попросил я. Он улыбнулся. Что вы, Сергей Александрович, вам спасибо, что заинтересовались так. Ну, а потом? Потом уже была совсем другая жизнь. Мы через неделю ушли в Ленинград, а через три месяца я в Дембель. Поступил здесь в наше командное. Вызвал Таню, она приехала. Мы подали заявление, и через месяц свадьба. А здесь потом и родилась дочка. Служил в Калининграде, потом Дальний Восток, И в 2006-м Новороссийск. Вот такая дальняя дорога. В 2008-м перевели в Севастополь. Жили в городке. В 2015-м получили уже свою квартиру. Забрали маму к себе. У Таниных родителей свой дом. Дочка подросла, и однажды мы услышали от нее. «Верните мне мой Питер!» Выстояла нашу осаду и поехала учиться и жить сюда. Все как будто бы сложилось, не без трудностей и прорывов было, конечно, но сложилось. Потом вышла замуж. Он у нее отличный парень, тоже офицер и тоже наш, флотский. — Ну вот, и рассказу конец, и мы пришли, — засмеялся он. — Спасибо вам огромное за редкий вечер и прогулку. Один вечер, и вся жизнь проскочила перед глазами. Можно я ставлю вам свой адрес? Будете в Севастополе, обязательно зайдите к нам. Он записал в записной книжке свой адрес и вернул ее мне. Обязательно хоть раз приезжайте к нам. Вы, наверное, не были у нас никогда? Был. Один раз. Давно? В марте 2014-го в командировке по службе. Только одну ночь, и потом ушли дальше. Он медленно поднял глаза и очень внимательно посмотрел на меня. Вот оно что! Наши руки непроизвольно встретились в рукопожатии. — Честь имею, Сергей Александрович! — словно пароль произнес он. — Честь имею, Николай! — автоматически ответил я. Он скрылся в подъезде, на прощание приложив руку к несуществующей фуражке. Улыбнувшись теперь уже другу, я ответил тем же и вызвал такси. Следующий день заполнился делами на службе под самый воротничок. Вечером, придя домой и уютно устроившись на койке, я приготовился мгновенно уснуть, но не тут-то было. Что-то не отпускало, не давало заснуть. Что или кто? Я перебирал в мыслях подробности вчерашнего разговора и не находил ответа. И все-таки, все-таки Николай прав. Экстрасенсорика существует. Я буквально подскочил, когда на тумбочке ожил мой говорун. — Сергей Александрович, извините, что так поздно. Вы на службе? — Да нет, дома, Коля. Вот не спится и все тут, — пожаловался я. А я не мог удержаться от звонка. — Ничего не случилось? Все хорошо, Коля. Добрался без приключений. — Да, спасибо, Сергей Александрович, все в порядке. Я звоню вот по какому поводу. Вечером, когда мы пришли к дому, я совсем забыл сказать о нашем командире. Помните, я рассказывал о нашем папане, когда срочную служил? — Конечно, помню. Все дословно можно сказать. — Кстати, временами ты говорил стихами. Ты не заметил? — весело спросил я. Ответ прозвучал смущенно. — Нет, не заметил Сергей Александрович. Это у меня как-то само собой бывает. Другие подмечают, а я нет. Понятно. Так что с Седым? Живой и где он? В ответ с удивлением услышал смех. Он жив-здоров. Вчера вы вместе с ним кричали его Наташке «Горка!». В голове будто сверкнуло. Я потряс ею, чтобы заставить мысли встать на свое место. Вот оно! Вот что не давало мне покоя! «Коля, ты не представляешь, как я благодарен тебе! Отдыхай! Огромное тебе спасибо за звонок! Передай большой привет маме и Тане!» Все встало на свои места. Теперь я знаю, кто был с нами незримо и при нашем прощании с Николаем у его дома. Я вспомнил слова Владимира на свадьбе, когда он обращался к молодым. «О будущем помните, но прошлого не забывайте!» и чтобы только до свадьбе вам было горько, а не в жизни горько. Эту историю я записал, само собой, с разрешения Николая. Правда, сначала он был против. Но я сказал, что эта история не столько о нем, а о другом, и тогда он согласился. 31 августа 2017 года